Глава третья Несмотря на всю сложность и многообразие мира, есть силы, которые из века в век, едва ли не со времен появления письменности, подчиняют себе все и вся. Будь ты магом или демоном, великим воином или умелым купцом, аристократом или обычным селянином, Если хочешь вписаться в общество, то преклони колени перед бездушной мощью безликих чиновников. Бюрократия. Та, отступившая в тень сила, чье могущество и не снилось ни одному из отцов-основателей тайных обществ. Власть чинуш удивительно мистична, ведь это всегда власть очередной, необходимой именно сейчас бумаги и подписи на ней. Бюрократия вползает во все сферы жизни из-под воль. Совершенно незаметно, но с неудержимой стремительностью. И иногда оказывается, что судьба в очередной раз испытывает тебя наизлом силой всего одной бумажки или же ее отсутствием. Господин Йенг, я понимаю и разделяю вашу позицию. Все действительно должно идти в соответствии с издавна заведенным порядком. Потрясения вредны для отлаженных механизмов. Но вот только как быть нам? Кирсан говорил тихо, с мягкой настойчивостью, уже битый час пытаясь убедить чиновника из конторы наемников или, что более официально, конторы воинского найма, внести его и в реестр солдат Крида. Ничем не могу помочь. Вот вы говорите, что являетесь опытным командиром, капитаном легкой пехоты по имени Распорядитель бумаг, так официально называлась должность писаря при конторе, поправил очки в золоченой оправе и заглянул в свиток, лежащий на столе. «По имени Кирсан Кайфат. Ну и как можно проверить эти слова? Поймите, вы не в банду головорезов вступаете, где потом по делам судить будут, а в критские отряды. Это звучит...» Господин Йенг грозно потряс пухлым пальцем. «Ну а вступить в их доблестные ряды обычными рядовыми мы можем?» Чиновник, сделанным сожалением, развел руками. «Увы, но опять та же ситуация. Солдаты, гордость Крида и мало одного желания встать под славные знамена любого из отрядов. Нужна репутация особого рода». Янг закатил глаза и медленно, смакуя каждый слог, повторил. «Репутация». Терн за спиной у Кирсана едва слышно выругался, а пара вооруженных солдат у входа весело загоготала. Кайфат окончательно убедился, что все происходящее – всего лишь плохо сыгранный фарс. Все реплики уже давно написаны, и нерадивые статисты теперь отыгрывают роли. Остается попросить прощения за беспокойство». Кирсан с холодной усмешкой кивнул и развернулся к выходу. «Капитан!» У самого выхода его остановил крик Янга: «Послушай, добрый совет, не ходи в другие конторы, там ты услышишь то же самое. Да и не место вам с сержантом в Криде. Чокнутые зелотские львы слишком запали в душу ребятам. Многие захотят поквитаться». «Месть! А как же умереть за заказчика наша работа, а?» Не оборачиваясь, с издевкой процитировал кайфат девиз кридских наемников. «А как! «Большинству плевать на капитана-дезертира. Вот только есть и те, кто захочет быстренько отправить на встречу с богами убийцу их друзей-сослуживцев. Ни один командир не рискнет принять в отряд такую проблему. Ни один». Впервые за весь разговор чиновник говорил без лживой игры, почти искренне. «Да еще говорят, что Ранс собрался и на баронство. Так что вас еще лазутчиками посчитают». Просто послушай совета, капитан. Уходи из этих мест. Кирсан Кайфат покинул здание конторы молча, задумчиво глядя под ноги. А вот Терн эмоций не скрывал. Оказавшись на улице, он тут же разразился потоком брани и со злостью пнул какой-то камешек. Гхол, ожидавший хозяина снаружи, смотрел на ярящегося сержанта с неприкрытым любопытством, даже чуть приоткрыв рот. «Успокойся», – потребовал капитан, которому совсем не понравилось поведение сержанта. «Дезертиров нигде не любят, так что глупо было ожидать другой реакции. У критских отрядов за плечами многовековая история, которая учит не верить всяким проходимцам». «Да какого мархуза!» – обиженно вскрикнул Терн. Но, натолкнувшись на бешеный взгляд друга, тут же замолк. «Мы – дезертиры из страны врага, а значит и веры нам нет!» Резко бросил кайфат и уже чуть спокойнее добавил. «Да и чиновник из конторы прав. Слишком длинный хвост из «Мстителей» за нами тянется. Груз чужих грехов себе на горб никто взваливать не будет». За разговором беглецы и не заметили, как дошли до берега местной речушки. Присев на вросшее в землю бревно, Кирсан с удовольствием вытянул ноги. За спиной у него, шумно вздохнув, встал молодой урк с руалом на плече. Гоблин и прыгун все-таки привыкли друг к другу, и теперь зверек часто забирался к тому на руки. «Тролль я отродье! Что же делать-то тогда?» Терн никак не желал успокаиваться и теперь нервно прохаживался у самой кромки воды. Может, демон с этими критскими выскочками и в какой-нибудь другой отряд вступим. Прибьемся к небольшой ватаге, назовемся другими именами и... И они прирежут нас в тот же час, когда наконец узнают, кто мы такие. Блеск награды слепит. Да и большинство этих твоих ватаг — обычные банды разбойников. Меня судьба грабителя с большой дороги не прельщает. Отрешенно погрузившись в размышления, протянул Кайфат. «Ну и что ты тогда предлагаешь?» Едва ли не прорычал Терн. «Будем думать». На ответное хмыканье верного товарища Кирсан не прореагировал. Опасно прищурившись, он смотрел на воду и тихо барабанил пальцами по рукояти меча. «Нам ведь что надо? Правильно, сбить всех этих мстителей со следа, да и денег заработать, чтобы на новую жизнь хватило». «А потому, может быть, стоит забыть о солдатском ремесле и...» На этом капитан замолчал, и, скрестив руки на груди и прикрыв глаза, принялся обкатывать новую мысль. «Что ж, ты, командир, ты и думай. Только учти, в убийцы я не пойду. Не лежит у меня душа к ремеслу ночных охотников. Не лежит и все тут». Наконец Сагнар понял, что его никто не слушает, и раздраженно сплюнул, «О, бездна. Пару минут товарищи сидели молча, но для неугомонного терна это сто крат страшней пытки. С удовольствием хлопнув себя по животу, он поинтересовался. «Слушай, похоже, на пора. Может, стоит зеленого сгонять в ближайший трактир? Пусть жратвы купит и выпивки. Ты как, не против?» Удостоившись очередного мрачного взгляда, Сагнар покладисто кивнул. «Понял. Сейчас пошлю». Он вытряхнул из кошелька несколько килатов и подозвал гоблина. Пара минут пространных объяснений и Гхол со всех ног помчался вверх по улице. Ночной прыгун растерянно обижал вокруг молчаливого хозяина, возмущенно пискнул и поскакал следом за ургом. Сержант же с удовольствием закинул руки за голову и повалился в траву. Возможность отдохнуть Он никогда не пропускал. Не прошло и десятка минут блаженной тишины, как Кирсан внезапно дернулся и оглянулся в сторону убежавшего гоблина. Тысячи демонов! Что там происходит?» «Где?» Сагнар вскочил на ноги и цапнул рукоять меча. Тут послышался цокот коготков по мостовой, и сержант увидел, что по дороге стремительно скачет руал. Зверек обеспокоенно свистел и изредка даже пытался тявкать. «А где это зеленое недоразумение?» понимающий протянул терн, но тут же замолчал. Капитан уставился на подбежавшего прыгуна тяжелым взглядом, после чего махнул рукой и скомандовал. «Веди». Руал серой тенью метнулся вперед. Привычные к бегу солдаты затопали следом. Вскоре четвероногий приятель Кирсана уверенно завернул в какой-то проулок и замер около входа в обшарпанную, но еще приличную на вид таверну. Изнутри доносились грубые крики и издевательский хохот. «Угу, тут, значит, наш ушастый!» в свирепо оскалился сержант, поворачиваясь к другу, но тот уже решительно шагнул к двери. «Внутри царило веселье!» Сегодня здесь гулял десяток наемников из охраны караванов, празднуя возвращение из стран, что лежат по ту сторону орлиной гряды. Все вернулись живыми, здоровыми и с прибытком, так почему бы не отметить первый день вне похода? Крепко подвыпившие мужики жаждали развлечений, и они мигом нашли способ прогнать скуку. Ничем не примечательный вечер оказался скрашен появлением гоблина, набравшегося наглости не только войти в обеденный зал, но и попытаться что-то там пропищать трактирщику. Когда Кирсан оказался на пороге заведения, то маленький урк стоял в углу, зажимая разбитый нос, а один из гуляк звенел в кулаке отнятыми монетами. «Завсегда ты, как с бедной половины трактира, так и с богатой, наблюдали за происходящим с нескрываемым любопытством. Еще бы, бесплатное развлечение. Даже трактирщик с интересом поглядывал в сторону зеленокожего раба, столкнувшегося с резвящимися гостями. Видно, и он считал, что не место проклятой нелюди среди приличного общества. «Врежь ему, Салем!» А то больно много, всяких фурговые ублюдки позволять себе стали, врешь! Раздавались дружные выкрики из-за стола наемников: Кажется, кто-то здесь решил, что мою собственность можно портить безнаказанно. Голос Кирсана, звенящий от смертельного льда, прокатился по залу и странным образом заставил смолкнуть все разговоры. Наемники еще некоторое время бесновались. Но смолкли и они, поддавшись навалившейся вдруг тишине. Господин. Голос Хола прозвучал неестественно звонко. Гоблин попытался зачем-то взмахнуть рукой, но из носа тут же полилась кровь, и он вновь прижал к лицу обрывок какой-то грязной тряпки. Я задал вопрос. Стальной, полыхающий злостью и нечеловеческой яростью взгляд Кайфата пробежал по лицам людей заставляя их вжимать голову в плечи и отворачиваться. В обеденном зале повис прогорклый запах страха. Чуть позади товарища замер терн, заложив большие пальцы рук за ремень на поясе. Он хорошо был знаком со способностью Кирсана наводить ужас на людей, и потому теперь с удовольствием ждал развязки. Натянувшееся струной напряжение лопнуло по вине Руала. Зверек стрелой метнулся к гоблину, взлетел к нему на плечи и угрожающе зашипел, поглядывая на замерших людей. Это-то и стряхнуло непонятное наваждение, окутавшее наемников. «Да чтоб мне в бездне сдохнуть, и мы стерпим такое оскорбление от какого-то вонючего урода!» Вояка, отнявший у урга монеты, злобно оскалился и вызывающе сыпал добычу в собственный кошель. «Ребята, а ну давай, бей!» Дальше события понеслись со скоростью лесного пожара. Кайфат сделал несколько стремительных шагов вперед. Поймал кисть крикливого охранника и, хитро ее заломив, потянул вниз и в сторону. Еще одно неуловимое движение, и противник упал на колени, раскрывшись для добивающего удара. Кирсану хватило одного резкого движения локтем, чтобы любитель легких денег рухнул на пол со сломанной шеей. Не давая остальным опомниться, капитан выдернул меч и текучим, хищным движением прижал кончик клинка к горлу ближайшего наемника. Ха! Да ты теряешь сноровку! Терн присел на корточки и теперь возился около тела охранника. «Если лекаря вызвать, то этот негодяй, может, даже и выживет. Как думаешь, добить?» Кирсан издевательски изогнул правую бровь и поинтересовался условно бы окаменевших солдат. «А вы что молчите? Может и правда стоит его добить, а?» Подвыпивший вояка с нашивками капрала облизал пересохшие губы и медленно покачал головой, с испугом косясь на обнаженный клинок кайфата. Дымчатую сталь гномов ни с чем не спутаешь, и такое оружие больше пристало мечнику или даже мастеру меча. Сейчас десятнику было плевать на свой авторитет в отряде, он просто страшно хотел жить и не желал подыхать в грязной таверне из-за проклятого светом гоблина. Остальные его бойцы тоже что-то не спешили ввязываться в драку с воином, от которого так и тянуло с тылой сыростью бездны. «Мы приносим извинения за ущерб, который был невольно нанесен имуществу господина». Капрал все-таки справился с внезапной вспышкой страха и теперь пытался уладить дело миром. «Это была ошибка». «Правильно, ошибка». Ласково подтвердил Кирсан. И от звука его голоса у многих мурашки побежали по коже, Надеюсь, последнее. Клинок спрятался в ножнах столь же быстро, как и появился.